Лой отстал от хозяина, вытянулся и, приняв человеческую форму, протянул мне тыквочку. Красные буркала сверкнули в полумраке. Да забирай свою сумасшедшую! В последнее время желание превратить ее в кашу было почти невыносимым. Наконец-то избавился. Зря ты так! Я укоризненно посмотрела на темный силуэт. На самом деле, мина хорошая, просто ворчливая немного. «Немного? Да она мне весь мозг выклевала, пока мы находились в емкости!» «Эй, что значит ворчливая?» — возмутилась тыквочка. Прорези глаз вспыхнули зловещим зеленым светом. «Я не ворчу! Я советую!» «Так когда ты все расскажешь хозяину?» — неожиданно спросил тень. «Я о твоем маскараде! Не все так просто!» Я тяжело вздохнула и положила мину на кровать. Есть некоторые обстоятельства, с которыми я пока не могу справиться. Но вдруг я подумала, что только Лой и сможет мне помочь избавиться от ненавистной печати. Ведь он имеет доступ к библиотеке советника. К тому же ему будет намного проще найти нужную информацию. А если я начну рыться в свитках и рукописях Сиере, то точно вызову новые подозрения. А тень же пользуется полным доверием своего хозяина и вряд ли откажет мне в небольшой просьбе, тем более после того, как я его спасла, как мы друг друга спасли. Возможно, мне в кои-то веки повезет, и с его помощью я сниму с себя клеймо Инквизитора. Тогда я все смогу рассказать Сиере. Мысль показалась мне достаточно разумной. Лой, конечно, не подарок, но попробовать стоит. Не укусит ведь он меня за это. И я решилась. «Лой, можно попросить тебя об услуге?» «Услуги?» — в его голосе прозвучало удивление. «А тебе не кажется, что это уже наглость?» «Мне нужна информация обо всех существующих магических печатях», — на одном дыхании выпалила я. «Я понимаю, что помогать ты мне не обязан, но попросить мне больше некого». «А у хозяина спросить не судьба?» – подозрительно сощурился он. «Что ты снова задумала?» «Так ты поможешь или нет?» Наверное, в моих словах прозвучало отчаяние, потому что спустя несколько секунд тень все-таки кивнул. «Но это в первый и в последний раз, Кирая, прошипел он. «Спасибо тебе, Лой! Ты даже не представляешь, как это для меня важно!» Он не ответил, просто посмотрел на меня долгим, испытывающим взглядом. Я поняла, что он сейчас исчезнет, и все-таки решила задать ему еще один вопрос. «Слушай, там, во дворце Альферов, почему ты встал на мою защиту?» «Потому что ты слишком важна для хозяина, чтобы проигнорировать твой крик о помощи», фыркнул он и все же растворился в темноте. Я еще некоторое время стояла и смотрела на то место, где только что был Лой, и думала над его словами. Чем я так важна для советника, если тень бросился мне на помощь, хотя должен был защищать хозяина? Сиери тоже решил как-то меня использовать, но только против Урлана, но тут же отбросила эту мысль, как полностью абсурдную. «Да уж, после печального опыта с Инквизитором я еще долго буду мучиться проблемой с доверием и во всем искать подвох». «О чем задумалась?» — поинтересовалась Мина. «Обо всем и сразу», — невесело улыбнулась я. «А теперь рассказывай, как вы попали в Нижний мир и угодили в руки Урлана». «А что здесь рассказывать?» — тыквочка нахмурилась, свет в ее глазах стал медленно затухать. Лой отправился на разведку по приказу Сиере. Мы спустились в разлом и сразу угодили в магическую ловушку. В общем, не о чем здесь рассказывать. Но ты-то как там оказалась? Я вкратце пересказала ей последнее событие, упомянув часы советника и приказ инквизитора. В глубине души я была счастлива, что Мина наконец вернулась, и теперь мне есть кому выговориться и с кем посоветоваться. Но на протяжении рассказа одна мысль так и не давала мне покоя. Предки знают практически все, что происходит в верхнем мире, и уж точно абсолютно все о своих потомках. Как так получилось, что Мина не знала о том, что я не чистокровная ведьма, и что мои родители приемные? Или знала, но по каким-то причинам предпочитала молчать? Ты ведь знала, что меня воспитывали в приемной семье? Знала, Кирочка, после недолгого молчания ответила Мина. И то, что ты из племени Альфаров, тоже знала, но рассказать не могла, предки были против. Почему? Да мне-то откуда знать, фыркнула она. После того, как меня лишили статуса, я утратила право присутствовать на совете. За что они так с тобой? Удивилась я. Поверь, было за что. Мина грустно улыбнулась. Я отдала тебе свою ведьмовскую силу, вот и получила по заслугам. Ты ведь была совсем крохотная, когда попала в семью Иоланы, да и лишенная магического дара к тому же. Жалко мне тебя стало, вот и решилась пойти против законов потустороннего мира. «Не бери в голову», — хмыкнула она, — «я не жалею о своем поступке». Эта сила мне уже без надобности, а для тебя хоть какой-то шанс на нормальную жизнь. А когда предки решили отправить к тебе помощницу, выбор неспроста пал на меня, раз я изначально вмешалась в твою судьбу. Что ж, теперь многое встало на свои места.